«Я могу все, что можете вы, только лучше», — напевала она на бегу задыхающимся фальцетом. «Всё, что можете вы, только лучше». Бобби бросила взгляд на браслет с часиками. «Два часа. При таком неторопливом темпе это 12 миль. Многие ли земляне регулярно пробегают по 12 миль? Марсианская пропаганда внушала, что половине землян работать-то не приходится».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 «Почему вы не взяли с собой терминал? Вас долго не могли найти?» Бобби кое-как поднялась на ноги, а опасливо попробовала колено. «Удержит ли?» «Ты сам ответил на свой вопрос, малыш». Бобби явилась в конференц-зал за 5 минут до срока. Она до стрелок отгладила форму красноватого с хаки цвета. Камуфляж нарушала лишь белая повязка на запястье. Медик компании определил легкое растяжение.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 Не убью их.